Глава 1544. Дрожь и трепет. Ван Юцай занимался культивацией в пустыне мира бабочки горы и моря. Последние две тысячи лет он провёл в постоянных мучениях. Он истязал свою плоть, божественное сознание и разум. Этой жестокой тренировкой он постоянно повышал свою силу. В мире бабочки горы и моря он был объектом поклонения многих практиков. В теории он не должен был прожить так долго. Более того, многих могущественных экспертов мира давным-давно должно было закончиться долголетие. Однако бронзовый гроб, на котором сидела бабочка, испускала силу времени, не подпускавшую 33 неба. Эта сила не только защищала обитателей мира, но и изберегла тех обитателей горы и морей, кто уже давно должен был умереть. Чёрные провалы вместо глаз Ван Юцая многие годы скрывали веки. Во время путешествия по пустыне он внезапно поднял голову вверх. Я потом громко расхохотался... Как только его окутала безграничная культивация, началась пещеная буря. «Это аура! Этот голос! Мэн хао. Это Мэн хао! С хохотом прокричал Ван Юцай. В другой части бабочки горы и моря находилась процветающая секта, где жил толстяк. Ван стал таким толстым, что теперь напоминал гору, при этом от него исходили эманации царства Дао. Хотя он не мог сравниться с Ван Юцаем, всё равно считался одним из известнейших экспертов мира бабочки горы и моря, После пережитого в прошлом любое его слово для секты равнялось приказу самих небес. Сейчас он лениво грыз духовный камень, его уникальный метод культивации. От поедания духовного камня его отвлекло странное чувство, которое он уже испытывал в прошлом. Только сейчас оно было во много раз сильнее, вздрогнув он стрелой взмыл в небо, мгновением позже оттуда раздался радостный рёв. После стольких лет под пятой врага он наконец сдал волю своему безумию. Ученики секты поражённо задрали головы, Старишины немедленно поднялись в воздух, где во все глаза уставились на Толстяка, своего патриарха. ха, -ха, -ха! Мэнхао, старый прайдоха! Ты наконец вернулся! Я слышал тебя! Слышал!» Со слезами на глазах радостно кричал Толстяк. «Больше двух тысяч лет! Мы ждали тебя больше двух тысяч лет! И вот ты наконец вернулся!» а Люди внизу растерянно переглядывались, не особо понимая, что стряслось с патриархом. Большинство из них родилось последние несколько веков, поэтому они не смогли почувствовать или услышать Манхао. Чуть позже из секты вылетело несколько сотен старожилов. Их трясло, многим сперва показалось, будто им послышалось но хохочущий толстяк развеял их сомнения. Сердца стариков захлестнул восторг. «Это что, был Манхао? Это точно он! Он вернулся! Это Манхао, говорю вам, демонический владыка!» От криков старожилов растерянность остальных практиков уступила место изумлению. «Манхао, высокочтимый демонический владыка? Я в детстве слышал историю о нём. Он был величайшим экспертом мира горы и моря. Именно он спас нас две тысячи лет назад. Великий демонический владыка вернулся? Это не шутка?» В другой части мира сестра Фан Юй с мужем Суньхаем взмыли воздух над своей резиденцией и радостно посмотрели на небо. Фан Юй в глазах стояли слёзы счастья. «Младший брат...» Сунихай радостно рассмеялся, на смех прилетело три луча света. К ним присоединились двое молодых мужчин и девушка. Эти трое были детьми Сунихая и Фан Юй. Им ещё никогда не доводилось видеть родителей, чтобы те буквально светились от счастья, поэтому они не удержались от вопроса. «Пап, мам, всё хорошо? Что случилось?» «Это ваш дядя!» Воскликнула Фан Юй. Спустя много веков в её глаза вернулся яркий блеск «Он вернулся! Наш дядя? Манхао?» «Высокочтимый демонический владыка!» Племянники и племянница Манхау не могли поверить своим ушам. Они родились в эпоху, когда Манхау уже стал чем-то вроде мифа, что интересно, для большинства рождённых в последние несколько веков Манхау был даже не практиком, он был персонажем легианд. В другой части мира бабочки, горы и моря, к несказанному удивлению многих, внезапно вспыхнула аура парагона с семью и санциями. В воздухе возник старик «Дядушка Мэн». С такой культивацией он являлся одним из четырёх стражей бабочки горы и моря. Подняв голову к небу, он начал хохотать, пока у него из глаз не потекли слёзы. Над одним городом в мире бабочки парила марионетка с аурой семи санкций. Это был тот самый порабощенный парагон с первых небес, оставшийся после войны за мир горы и моря. Далеко на востоке лежало место, где обитали души умерших. Оно служило загробным миром для бабочки горы и моря, местом реинкарнации. Оттуда повеяло аурой восьми и санкций. Исходила она от парагона к Шитигарпхе. В прошлом он был сильнейшим лордом горы и моря. На западе мира раскинулось бескрайнее море, внезапно в небо взметнулась огромная волна, на которой стоял молодой человек. Когда вода улеглась, выяснилось, что он стоял на огромном ките. Сам кит постоянно перетекал из одной формы в другую. Это был истинный дух ночь. Что до молодого человека у него на спине, его звали Кэдзюсы. Удивительно, но он излучал эманации восьми и санкций. За последние две тысячи лет в мире бабочки горы и моря произошло много всего, но самым впечатляющим стало рождение трёх парагонов. Вместе с марионеткой теперь их было четверо. Дедушка Мэн и изначально обладали огромной силой, особенно Кшотигарбха, чья сила находилась на уровне верховного владыки. Ничего удивительного, что они стали парагонами, что до Кэдзюсы до падения мира горы и моря мало кто знал о его существовании. Кто мог знать, что за следующие два десятка веков он поднимется до уровня восьми санкций, все четыре парагона смотрели на небо, словно могли видеть приближающегося из-за тридцати трёх небес Манхао. В другой части мирового моря находился огромный остров, его покрывал блестящий барьер, за которым всё же можно было увидеть целую страну, отдельный мир. Основой острова была черепаха-патриарх-покровитель. Зевнув, он прищурился и посмотрел в сторону небес. «Уж больно знакомая аура». Пробобнил он себе под нос. «Чёрт, патриарх, напряги, зверины! Чья это аура? Почему из-за неё? У меня щиплет в глазах!» У него на голове от счастья плакала молоденькая девушка по имени Гуедин Треливень. Позади неё стоял мужчина средних лет, вот только его волосы уже трнула седина, его аура дотлевала, тем не менее вокруг него кружила жемчужина. Звали его донху «Я годами питал жемчужину энергией моего тела». Пробормотал он с блеском в глазах. «В ожидании её хозяина. После всего случившегося меня не раз посещала мысль, может быть, она принадлежит Манхао». Множество людей пытались справиться с шоком. Мир бабочки, горы и моря ещё никогда не переживал такого потрясения. Как будто в него внезапно вдохнули новую жизнь. Все старые друзья Манхао пришли в восторг, даже Рилин Эр, взвалившая на свои плечи дело грёзы моря и Джисян были и другие практики которые с радостью встретили новости он вернулся манхаос снова на с нами наконец возвратился демонический владыка такие крики звучали во всех уголках мира момент которого все так долго ждали наконец настал в то же время от огромной армии ударили могучие волны и их скорость возросла из-за чего туман безбрежных просторов погрузился в хаос чужаки на 33 трех небесах пребывали в неведенье Они не знали, что приближалась к их миру, и, похоже, не особо беспокоились. Иго, Эона и другие защитные магические формации, возведённые континентом бессмертного бога и миром дьявола, остановили немало желающих лёгкой наживы, которые пытались вторгнуться к ним за последние две тысячи лет. Все попытки были остановлены, многие пали жертвы в магической формации. Помимо Иго, Эона, ощущение неуязвимости 33-х небес укрепляло присутствие их Стража Дауфана. Благодаря помощи континента бессмертного бога и мира дьявола, его культивация стала ещё выше. Только сейчас Дауфан, тот в кого верили все чужаки, на кого возлагали столько надежд, дрожал от страха.